Глава шестая. Казнь. Первая. Серый Лондон. Нед Татл проснулся с очень нехорошим предчувствием. Совсем недавно он переехал из родительского дома в комнатушку над таверной, своей собственной таверной, где царило волшебство. Когда-то она называлась «В двух шагах», а он переименовал ее в «Пять углов». Нед сел, прислушался. Тишина. Мгновение назад он словно наяву слышал, как кто-то говорит, но сейчас голос утих. Минуты шли, и он уже засомневался, случилось ли это наяву или просто померещилось в обрывках странных сновидений. А сновидения у Неда были яркими, такими яркими, что он не всегда различал, случилось ли с ним некое происшествие в взаправду или только привиделось. Сны были диковинными, иногда чудесными, но в последнее время стали какими-то тревожными, темными, пугающими. В детстве родители списывали эти сновидения на то, что он читает слишком много романов, погружается на целые часы, а то и дни в причудливые вымышленные миры. Сам он в молодости считал свои сны признаком чувствительности к иному, к той стране мира, которую не видят другие. Нэт ты сам ее не видел, но искренне верил, что она есть. Верил преданно, самоотверженно, всей душой вплоть до той минуты, когда появился Келл, и рассказал ему, что иные миры и впрямь существуют. Но сегодня Неду приснился каменный лес. Кел в его сне тоже присутствовал сначала, но потом исчез, и Нед заблудился. Он звал на помощь, и лес откликался эхом, словно пустой собор, но голоса, которые возвращались, были чужими. Одни высокие, другие низкие, одни молодые, звонкие, другие старческие. А громче всех звучал голос, которого Нед не узнавал, он проникал в уши из-под как свет из-за угла. Теперь, сидя на жесткой кровати, он вдруг почувствовал странное желание крикнуть, как в том лесу, но он побаивался, да что уж там откровенно боялся, что как тогда в лесу откликнется кто-то другой. Может быть, звук доносился снизу из таверны? Он спустил длинные ноги с кровати, надел тапочки и встал, скрипнул старый дощатый пол. Он шел по комнате молча, слышал только «это» — скрип, скрип, скрип». Потом — бух! Врезался в шкаф, потом со скрежетом качнулся, железный фонарь чуть не упал, пыхнул и встал на место. С шорохом покатились свечки по столу. Нет вполголоса выругался, как было бы здорово щелкнуть пальцами и вызвать огонек. Но он тренировался битых четыре месяца и научился лишь чуть-чуть сдвигать образцы в наборе стихий, подарки Келла. Поэтому он на ощупь накинул халат и вышел на лестницу. И содрогнулся. Тут явно творилось что-то странное. Обычно он любил всякие странности, везде и всюду выискивал их, но сейчас это было уже чересчур. Пахло розами, древесным дымом, гниющей листвой. Нет шел, и ему казалось, будто воздух становится то теплее, то холоднее. Словно в комнате, где дверь заперта, а окна закрыты, подул сквозняк. Это чувство было знакомо, он испытал его однажды, когда стоял на улице перед таверной, которая тогда еще называлась «В двух шагах», и ждал, что появится тело и принесет ему обещанную землю. Нет увидел, как карета на кого-то наехала, услышал, как кучер выскочил на помощь сбитому человеку. Только никакого человека там не оказалось, лишь струйка дыма, да кучка пепла, да легкий запах магии. Злой магии, черной магии. Нет вернулся к себе и взял церемониальный кинжал, купленный на прошлой неделе у одного из посетителей. На рукояти вокруг ониксовой пентаграммы виднелись руны. «Меня зовут Эдвард Арчибальд Татл, сказал он себе, сжимая рукоять кинжала. «Я третий носитель этого имени, и я не боюсь». Под тихий скрип ступенек он спустился по шаткой лестнице, а когда очутился в таверне и услышал лишь тихий стук собственного сердца, то понял, Откуда взялось это ощущение странности? В пяти углах было слишком тихо. Тяжелая, душная, неестественная тишина, как будто комната вместо воздуха наполнена шерстью. В камине за решеткой догорали последние угольки, сквозь щели в ставнях задувал ветер, но ниоткуда не доносилось ни звука. Нет подошел к парадной двери и отодвинул засов. На улице было пусто. Самый темный час — преддверии рассвета, но в Лондоне никогда не бывает по-настоящему тихо, тем более здесь, недалеко от реки, и он сразу услышал стук каретных колес, далекий смех, пение. Где-то у Темза играла скрипка, а поблизости мюкала кошка, просила молока или компании, или что нам еще нужно бездомным кошкам. Десятки звуков сплетались в ткань его родного города, и когда Нед закрыл дверь, Звуки вошли вслед за ним, просочились в щель под дверью, перетекли через подоконник. Тяжесть отпустила, воздух стал легче, чары развеялись. Нед зевнул и пошел вверх по лестнице. Ощущение странности постепенно исчезало. Он вошел в спальню, приоткрыл окно, невзирая на холод, и впустил звуки Лондона. Но когда он легко укрылся одеялом, когда мир снова погрузился в тишину... Шепоты вернулись, и в неуловимый миг на грани между явью и сном загадочные слова, наконец, обрели смысл. «Впусти меня!» — шептали голоса. «Впусти меня!» Второе. После полуночи возле камеры Холланда зазвучали голоса. «Что-то ты рано», — сказал тот, что стоял у решетки. «Где же твой сменщик?» — спросил тот, что стоял у стены. «Люди нужны на лестнице», — ответил тот, что явился. И «Эти со шрамами все лезут и лезут». Голос из-под шлема звучал глуховато. «У нас приказ?» «У меня тоже», — сказал новый стражник. «Нас слишком мало». Наступила пауза, и в этот миг у Холланда возникло очень странное чувство. Как будто кто-то схватил воздух, точнее, витавшую в нем энергию, и потянул. Слегка, усилием воли, качнулась стрелка весов. Еле заметное проявление власти. Кроме того, россиянно произнес гость, «Чего вам больше хочется, глазить на этого поганца или спасать своих товарищей?» Баланс сместился. «Люди встали», — интересно подумал Холланд. «Осознает ли этот новый стражник, что же он сейчас натворил? Пустил в ход разновидность магии, которая в этом мире была под запретом, а в его родном глубоко почиталась». Стражники ушли. Новенький посмотрел им вслед и слегка покачнулся. Когда за ними закрылась дверь, он прислонился к стене напротив Холланда, звякнув о камень железными доспехами, и вытащил кинжал. Поиграл им рассеянно, ставя на кончик, подбрасывая и ловя. Холланд почувствовал, что его изучают, и, в свою очередь, присмотрелся к гостю. Заметил, как новый стражник наклоняет голову, как ловко его пальцы вертят нож, почувствовал запах другого Лондона в его крови. Точнее, в ее крови. Он должен был сразу узнать этот голос, даже приглушенный краденным шлемом. Может, и узнал бы, если бы успел хоть немного поспать, если бы не сидел в тюрьме, избитый и окровавленный. И все равно должен был узнать. «Дилайла», — произнес он ровным голосом. «Холланд?» — отозвалась она. «Дилайла Барт, Антария серого Лондона», Положила шлем на стол под крюком, над которым висели ключи от камеры. Ее пальцы рассеянно пробегали по их бородкам. «Это твоя последняя ночь. Попрощаться пришла. Что-то вроде того», — хмыкнула она. «Далеко же от дома ты забралась». К нему метнулся ее взгляд, быстрый и острый, как сталь. «Ты тоже». В одном из глаз застыл стеклянный блеск, вызванный избытком спиртного. Другой, вставной, раскололся в дребезги. Его удерживала лишь стеклянная оболочка, а внутри бушевались полохи красок и трещин. Кинжал нырнул в ножны, Лайла сняла перчатки и положила на стол. Даже под мухой в ее движениях сквозила текучая грация бойца, точь-в-точь, -точь, как у ошки. «Ошка!» — эхом отозвалась Лайла, словно прочитав его мысли. «Что?» — насторожился Холланд. Лайла побарабанила пальцами по щеке. Да, красноволосая, со шрамом, с чернотой на лице. Это ее работа. Пыталась выклыть мне глаз, а через миг я перерезал ей горло. Удар был тяжелый. Раньше у него в груди трепетал крохотный огонек надежды. А теперь и он погас. Ничего не осталось. Лишь пепел на углях. Она выполняла приказ, глухо отозвался он. Лайла сняла с крюка связку ключей. Твой или Асарана? Непростой вопрос. Разве они не одно целое? С каких пор разделились? Лязгнул металл, Холланд сморгнул и увидел, что дверь камеры открылась, вошла Лайла. Она захлопнула за собой дверь, задвинула засов. «Если ты пришла меня прикончить...» «Нет», — усмехнулась она. «Это подождет до утра. Тогда чего тебе здесь надо? Хорошие люди умирают, а плохие живут». Мне это кажется несправедливым. А тебе, Холланд? Ее лицо исказилось. Из всех людей на свете ты выбрал в жертву именно того, кто мне дороже всех. Мне ничего другого не оставалось. Ее кулак обрушился, как кирпич. Голова метнулась в бок мир вспыхнул белизной. Когда в глазах прояснилось, он увидел, что она стоит над ним, потирая окровавленные костяшки. Она замахнулась еще раз, но Холланд перехватил ей руку и сказал «Хватит». Она так не считала, взмахнула свободной рукой, на пальцах заплясала пламя, но он остановил, и этот удар хватит. Она вырывалась, но он сильнее сжал пальцы, нащупал чувствительную точку там, где встречаются кости, и надавил. Она издала горловой звук, как раненый зверь. «Что толку снова и снова вспоминать то, что у тебя отняли?» – прохрипел он. Семь долгих лет Холланда привязывала к жизни одно единственное желание – увидеть, как страдают Атос и Астрид Данны – Накел украл у него эту мечту. Похитил взгляд, который вспыхнет в глазах у Астрид, когда его кинжал пронзит ей сердце. Похитил выражение боли на лице Атоса, когда он, Холланд, будет рвать его на куски. «Никто не страдает так же красиво, как ты. Семь долгих лет...» Холланд оттолкнул Лайлу, а на плечами ударилась решетку. В камере слышалось лишь хриплое дыхание. Они стояли друг напротив друга, будто два зверя, запертые в одной клетке. Потом Лайла медленно выпрямилась, разминая пальцы. «Если хочешь отомстить, — сказал он, — действуй. Один из нас непременно добьется отмщения, — подумал, он закрыл глаза и принялся считать своих мертвых, начиная с Алекса и заканчивая Ошкой. А когда снова открыл глаза, Делайлы Барт уже не было. За ним пришли на рассвете». Точнее говоря, он не знал, который час, но чувствовал, как зашевелился, пробуждаясь дворец над головой, как едва ощутимо потеплял мир за стенами тюрьмы. За долгие годы холодов он научился чувствовать малейшее изменение температуры. Умел без часов определять ход времени. Пришли стражники, разомкнули оковы, и на миг он почти освободился. Ничто его не удерживало, кроме человеческих рук. Но потом его сковали снова, Обмотали цепями руки, плечи, пояс. Железо было невыносимо тяжелым, и он из последних сил держался на ногах, шаг за шагом карабкался вверх по лестнице. «Он вис оч», — сказал он себе, — «от рассвета до заката». На его родном языке эта фраза имела двоякий смысл. «От начала до конца. Начать заново и хорошо закончить». Стражники провели Холланда по дворцовым коридорам, куда люди стекались поглазеть на него. Потом вывели на балкон, большой, опустевший, и оттуда убрали все, а посередине возвели широкий дощатый помост. На нем лежала большая каменная плита. Он вис оч. Выйдя наружу, Холланд сразу почувствовал перемену. Колючая магия, охранявшая дворец, здесь не действовала. Вокруг царила лишь пустота, морозная свежесть да ослепительно яркий свет, от которого жгло глаза. Вставало солнце, не дававшее тепла. Холод пробрал до костей, и Холланд, опутанный цепями, невольно поежился. Но он уже давно привык не показывать, как ему плохо. И хоть и понимал, что находится в центре внимания, как никак он сам спланировал этот праздник, не стал дрожать и молить о пощаде. Он не доставит им подобной радости. Среди зрителей были король и принц, и четверо стражников с кровавыми, отмеченными на лбу, и несколько волшебников с такими же метками — Юноша с серебристыми волосами, игравший порывами ветра. Близнецы с темной кожей, усеянной самоцветами. Светловолосый человек-гора. А возле них стоял кто-то смутно знакомый с голубым камнем над бровью. Его лицо было испещрено серебристыми шрамами. Старик в белых одеждах и с красным пятном на лбу. Дилайла Барт с искрами света в разбитом карим глазу. И, наконец, прямо на помосте возле каменной плахи ждал Кел с длинным мечом в руках. Конец широкого лезвия упирался в шершавые доски. Видимо, Холланд невольно замедлил шаг, потому что стражник грубо подтолкнул его в спину короткой лесенки, ведущей на эшафот. Он выпрямился, бросил взгляд на потемневшую реку под балконом. Да чего же похоже на черный Лондон? Слишком уж похоже!» «Не передумал?» — спросил Кил крепче, сжимая меч. «Нет», — ответил Холланд, глядя мимо него. Просто захотелось полюбоваться пейзажем. Он перевел взгляд на юного Антари, обратил внимание на то, как он держит меч. Одна рука на рукояти, другая на лезвии, прижата так, что выступила полоска крови. «Если он не придет, — начал Холланд, — я все сделаю быстро. В прошлый раз ты не попал мне в сердце. Мимо головы не промахнусь, — заверил Келл. Но, надеюсь, до этого не дойдет». Холанд заговорил было, но проглотил слова. В них нет смысла. И все-таки он произнес их про себя. А я надеюсь, что дойдет. В утреннем холоде загремел голос короля. «На колени!» — приказал правитель Арнса. От этих слов Холанд окаменел. В памяти возник другой день из другой жизни, холодная стали, и голос Атоса. Но он уступил тяжести воспоминаний и тяжести сегодняшних цепей, опустился под их весом. Он не сводил глаз с реки. Под поверхностью воды клубилась тьма. Холланд заговорил в полголоса, обращаясь не к тем, кто стоял на балконе, не к Келу, а к королю теней. «Помоги!» Ни слова, всего лишь туманное облачко на губах. Зрителям, наверное, казалось, что он молится богам, которых почитает. И в чем-то они были правы. «Антари», — сказал король, обращаясь не по имени или титулу, а называя его словом, отражающим самую его суть. «Интересно, знает ли он вообще, как меня зовут?» — подумал Холланд. «Восишк», — чуть не сказал он, — «меня зовут Холланд Восишк». Но теперь это уже не имело значения. «Ты виновен в тяжких прегрешениях против империи, виновен в запретной магии, в том, что принес в нашу страну хаос и опустошение» развязал войну слова короля падали как капли дождя холанд посмотрел на небо высоко над головой летали птицы по низким облакам пробегали тени а саран был там холланд скрипнул зубами нехотя заговорил не с теми кто его окружал ни с королем и не с келом а с незримой сущностью которая смотрела слушала помоги За свои преступления ты приговорен к смерти от меча, а твое тело будет предано огню. Он чувствовал, как магия осхака шевелит ему волосы, щекочет кожу, но упорно не проникает внутрь. Если у тебя есть что сказать напоследок, скажи это сейчас, но знай, что твоя судьба решена. И тогда в зимнем воздухе зазвучал другой голос. Проси. Холод застыл. «Тебе нечего сказать», — настаивал король. «Проси!» Холланд зажмурился и сделал то, до чего ни разу не опускался за все семь лет рабства и мучений. «Прошу тебя», — взмолился он сначала тихо, потом громче, «умоляю, я стану твоим!» Тьма рассмеялась, но не снизошла. Сердце Холланда застучало быстрее, цепи вдруг показались слишком легкими. «А Саран...» Позвал он. «Я отдаю это тело тебе! Я отдаю тебе свою жизнь, все, что от нее осталось!» Стражники встали по бокам, железными кулаками пригнули голову Холанда к плахе. Асаран! зарычал он, впервые сопротивляясь их хватке. Смех в голове звучал все громче. «Богам не нужны тела, но королям без них не обойтись. Куда ты возложишь корону, если нет головы?» Келл стоял рядом, обеими руками сжимая рука от меча. «Заканчивай!» — приказал король. «Погоди!» — подумал Холланд. «Убей его!» — воскликнула Лайла. «Лежи смирно!» — потребовал Келл. Холланд видел только шершавые доски и шафота. А Саран, взревел он, и меч со свистом взмыл вверх. Но так и не опустился. Над балконом промелькнула тень. Солнце в миг погасло, всех окутал сумрак, люди подняли глаза и увидели, как над головами взметнулся гребень черной воды. В тот же миг он обрушился. Холланд изогнулся, цепляясь за каменную плаху. Река захлестнула, эшафот. Одного из стражников смыло за край в бурлящие волны, второй удержался за Холланда. Ледяной вихрь выбил меч из рук тела и опрокинул навзничь, осколок льда пригвоздил рукав к полу. Стражники бросились спасать короля и принца, вода ударила по лестнице, ведущий на шафот, взметнулась вверх, закружилась. Водяной столб медленно принял очертание человеческой фигуры фигуры короля. Асаран улыбнулся Холланду. Видишь, произнес он своим двойственным голосом. Я умею быть милосердным. Навстречу ему по балкону ринулся юноша с серебристыми волосами, воздушные вихри мелькали вокруг него, как ножи. А Саран, не свадя глаз, с холода щелкнул водяными пальцами и прямо в грудь волшебнику полетел осколок льда. Юноша улыбнулся и легко, как пушинка в воздухе, увернулся от осколка, а потом порывом ветра разбил его в дребезги. Серебристые волосы и трепещущие одежды снова метнулись к но юноша сгустил воздух в клинок и нанес удар. На пути воздушного меча водяной силуэт распался надвое, потом снова сомкнулся, зажав руку волшебника, будто в тисках. Воздушный маг дернулся, вырываясь, но король теней пронзил рукой его грудь. Его пальцы прошли насквозь, Из черных ледяных кончиков закапала кровь. «Джиннар!» — раздался чей-то крик, ветер над балконом внезапно стих, и юноша рухнул на зиме. А Саран стряхнул с пальцев кровь и поднялся по ступеням. «Скажи мне, Холланд!» — произнес он. «Ты по-прежнему считаешь, что я нуждаюсь в теле?» Тем временем Кел выдернул из рукава осколок льда и метнул его в спину королю. Холанд на миг восхитился его мастерством, но снаряд прошил водяную фигуру насквозь, не причинив вреда. Асаран насмешливо обернулся к Келу. Антари, меня так просто не убьешь. Знаю, сказал Кел, и Холланд заметил в бурлящей водяной груди Осары на крови. В тот же миг Кел произнес Ас Исара. И Асаран застыл на месте. Король теней превратился в глыбу льда. Сквозь прозрачную фигуру Асарана Холланд встретился взглядом с Келом и первым увидел, как радость на лице Келла сменилась ужасом. Мертвый волшебник Джиннер поднялся на ноги. В его глазах стояла чернота, не мутная, как тень, а непроницаемая. А кожа уже заполыхала от магии нового хозяина. Он заговорил и сгуб полился знакомый вкрачивый голос — «Меня так просто не убьешь», — повторила Саран, тряхнув серебристыми волосами. Вокруг один за другим поднимались убитые, и Холланд слишком поздно понял, в чем дело. «Волна, вода!» — «Келл», — закричал он, — «кровяные метки!» Слова застряли в горле, в грудь ему обрушился тяжеленный кулак стражника. Та первая громадная волна смыла с его шлема красную метку. «Преклоните колено перед королем!» Человек с серебристыми шрамами и принц Мари ринулись вперед, но Кел остановил их, коротким взмахом взметнув ледяную волну, отрезавшую их от эшафота. Король теней в похищенном теле стал между Холландом и Келом, и кожа осыпалась с него как обрывки сгоревшей бумаги. Преодолевая тяжесть цепей, Холланд встал. "Что ж, ты выбрал себе такого слабого носителя", проговорил он, отвлекая на себя внимание Осхака. Кейл подался вперед, с его пальцев капала кровь. «Он так быстро рассыпается!» Среди шума и гамма он говорил тихо, и голос сочился презрением. «Это тело никак не годится для короля!» «Мог бы предложить мне свое», — проворчал Асарн. Его оболочка гибла, на глазах сквозь трещины пробивалось багровое сияние. «Предлагаю», — сказал Холланд. «Звучит заманчиво», — ответил Асарн, сверкая черными глазами и в один миг ощутился рядом с Холландом. «Но лучше я полюбуюсь, как ты падаешь». Холланд ощутил толчок, а уж потом увидел руку. Мир наклонился, и шафот исчез, гравитация взяла свое, и цепи потянули его вниз, вниз, вниз, в далекую реку. Третье. Келл увидел, как падает Холланд. Он стоял на краю и вдруг исчез, рухнул в реку, не имея ни капли маги, лишь холодную тяжесть заговоренного железа. На балконе царило смятение, один стражник на коленях сражался с туманом, Лайла и Алукард склонились над Джиннером, от которого остались лишь обгоревшие кости. Думать, удивляться, рассуждать было некогда. Кел нырнул. Падал он быстрее, чем казалось. От удара из легких вышибла воздух, хрустнули кости. Река холодная, как лед, и черная, как тушь, сомкнулась над головой. Далеко внизу? Теряясь из виду, погружалась в черную глубину светлая фигура. Кел поплыл вниз, к Холланду. Река теснила грудь, не только вода, но и магия Асарана. Она высасывала тепло, застилала глаза, норовила проникнуть внутрь. Когда он добрался до Холланда, тот уже стоял на коленях на речном дне и слабо беззвучно шевелил губами. ковы на руках, цепи на поясе и на ногах тянули его вниз. Антарий с трудом поднялся на ноги, но на этом силы иссякли. После короткой схватки он проиграл битву с гравитацией и снова рухнул на колени, взметнув облако ила. Келл завис над ним, его собственный плащ пропитался водой и не давал всплыть. Он вытащил кинжал, царапнул кожу и понял, что это бесполезно. Едва выступившую кровь сразу уносила течением. Кел выругался, впустую, потратив тонкую струйку воздуха. А Холланд изо всех сил удерживал то, что еще оставалось в легких — Его черные волосы изменились вокруг лица, глаза были закрыты, а в позе была отрешенность. Как будто он решил скорее утонуть, чем вернуться в мир наверху. Как будто решил закончить свои дни здесь, на дне реки. Но Кел этого не допустит. Кел взял Холланда за плечо, потянулся к рукам, прижатым к дну тяжестью оков. Холланд приоткрыл глаза, покачал головой, но Антарий его не выпустил. Тело болело от холода и нехватки воздуха, и он видел, как содрогается грудь Холланда в попытках подавить вдох. Кел схватил оковы и потянул не мускулами, а магией. Железо — это минерал, расположенный на шкале стихии между камнем и землей. Заставить его рассыпаться он бы не сумел, но если постараться, мог изменить его форму. Преобразовать стихию — дело непростое, даже если работаешь в мастерской и никуда не торопишься а проделать это под водой, среди черной магии, когда разрывается грудь, и Холланд тонет. «Сосредоточься», — прозвучал в голове голос мастера Тирена. «А теперь отвлекись». Кел закрыл глаза и стал вспоминать уроки Ави Стихи «Стихии не замкнуты в себе», — говорил Тирен. «Они как узлы на длинной бесконечной веревке, свернутой кольцами. Одна стихия сменяется другой» и так далее, и так далее. Между ними есть природные паузы, но нет швов. Он выучился этому много лет назад. Стоял в кабинете верховного жреца, держа в руках по стакану и переливал содержимое туда и обратно, наблюдая за спектром стихий. Вода превращалась в песок, песок в камень, камень в огонь, огонь в воздух, воздух в воду. Снова и снова, медленно и мучительно. В теории это казалось куда легче. На это способны жрецы, они чувствуют все тонкости магии, границы между стихиями у них в руках становятся зыбкой. Но магия тела была слишком громкой, слишком яркой, и он то и дело терпел неудачу, разбивал стакан или расплескивал содержимое полукамень-полустекло. «Сосредоточься. Отвлекись». Железо под руками было холодным, неподатливым, узлы на веревке. Холланд умирал, водяной мир клубился темнотой. «Сосредоточься! Отвлекись!» Келл приоткрыл глаза и встретил взгляд Холланда. Когда металл под руками стал размягчаться, на лице волшебника что-то промелькнуло, и Келл вдруг понял, что отрешенность была лишь маской, скрывавшей панику. таковы уступили натиску, железо превратилось в песок и развеялось, как облачко в течение реки. Избавившись от оков, Холланд ринулся вверх и гнала жажда вздохнуть — Келл оттолкнулся от речного дна, чтобы всплыть за ним, но не всплыл. Приподнялся на несколько футов, а затем невидимая сила потянула его вниз. Из легких тела вырвались последние остатки воздуха. Он что из сил боролся с хваткой воды, а она тянула вниз, цепляя за ноги. Сдавливала грудь, растягивала руки в стороны, будто на железной раме в замке Белого Лондона. Вода забурлила, сложившись в очертание человеческой фигуры. «Здравствуй, Антарий!» «Вот мы и встретились снова!» «Поздно», — понял Кел. «Тогда, на балконе, в последний миг, Осарен смотрел не на Холланда, а на него. Столкнул Холланда в реку, зная, что Кел бросится его спасать. Они хотели поймать короля теней в капкан, а он устроил ловушку для них. Для него. Ведь именно Кел сопротивлялся изо всех сил и не желал уступать. «Ну что, теперь преклонишь колени?» Невидимые путы потянули тело на речное дно, легкие пылали. Он барахтался, но никак не мог вынырнуть, в груди вспыхнула паника. «Будешь молить о пощаде?» Он закрыл глаза, попытался забыть о том, что легкие разрываются без воздуха, что боль туманит разум. Перед глазами мелькали белые и черные пятна». «Теперь ты меня впустишь!» Четвертое. Лайла видела, что Кел исчез с балкона. Сначала она подумала, что, может быть, его сбили, сбросили, ведь не может же он по своей воле прыгнуть в черную воду, тем более за Холландом. Но потом она вспомнила его слова, на его месте мог быть я. И она с ледяной ясностью поняла, что Кел не сказал ей всей правды, что казнь была спектаклем — что Холланд и не думал умирать. Это была ловушка, но Асаран не заглотил наживку. И вот теперь Холланд опускается на темное дно Айла, а Кел тонет вместе с ним. Чтоб вас всех?» — буркнула Лайла и скинула плащ. На балконе тело Джиннера рассыпалось в пепел, а те, кто поддался чарам Асарана, успели скрутить. Пара стражников с серебристыми шрамами наводили порядок, а третий боролся с лихорадкой. Король метался по балкону, расталкивая стражу, а Лукард прикрывал рая. Тот прижимал руку к груди, как будто ему было трудно дышать. Неверно. Он задыхался. Потому что Келл тонул. Лайла спрыгнула на Балюстраду и соскочила вниз. Вода резанула, как ножом, она отплевывалась, оглушенная болью и холодом. А когда пришла в себя, ринулась вниз. «Ох, и не поздоровится кому-то, когда они выберутся!» Площа на ней не было, так что на дно ее ничего не тянуло. Легкие пылали, ледяная вода обжигала глаза. Тело, прочистуя, стремилось подняться к поверхности, к воздуху, к жизни. А она упрямо плыла вниз, к видневшейся на дне смутной фигуре. Она думала, что это Холланд с цепями, но фигура молотила руками, волосы расплылись облаком. «Килл!» Лайла ринулась к нему, и вдруг ее схватила чья-то рука. Она увидела Холланда без цепей». Лайла хотела отпихнуть его, но вода стиснула ногу, а пальцы на руке сжались крепче. Он повернул ее лицом к барахтавшейся на дне фигуре. На один леденящий миг ей подумалось, что он хочет показать ей, как умирает кел. Но потом она разглядела в воде над ним смутный темный силуэт — Асаран. Холланд указал на себя, потом на короля теней, на нее, потом на тело, потом отпустил ее, и Лайла поняла. Они нырнули вместе, но Холланд достиг дна первым, взметнул облачко ила, обрисовавшее фигуру короля. Скрытая мутной водой Лайла дотянулась до Кела и потянула его наверх к свободе, но воля Осарана была сильнее. В отчаянии, в безмолвной мольбе она махнула Холланду. мак раскинул руки изо всех сил, как будто толкнул воду в стороны. Воды реки разошлись в стороны, образуя столб воздуха, достигавший поверхности реки. На дне, в центре воздушной колонны, стояли Лайла и келл Но Холланда с ними не было. Лайла глубоко, до боли в легких вдохнула, а Кел рухнул на дно, хватая воздух ртом и отплевываясь. «Уводи его!» — одними губами сказал Холланд. Его руки дрожали от натуги, он из последних сил сдерживал напор реки и Осарана. «Как?» — хотела спросить Лайла. «Хоть они могут дышать, но по-прежнему стоят на дне реки. Кел в полузабытии, а у нее есть сила, но нет ни капли его мастерства». Она не может создать из воздуха крылья, не может вырезать лестницу изо льда. Лайла посмотрела на илистое дно. Воздушная колонна покачнулась. Холланд терял силы. В воде вокруг слабеющего антари клубились тени, в их очертаниях угадывались руки, пальцы, челюсти. Она бы с удовольствием оставила Холланда здесь, но ведь ради него, мерзавца, кел опустился на самое дно реки. «Бросить его? Спасти? Черт бы его побрал!» Не выпуская тело, Лайла вытянула руку и надавила на стену, расширила кольцо. холанд очутился внутри спасенный, хотя спасение вещь относительная. холанд судорожно дышал, кел, придя наконец в себя, прижал ладони к мокрому речному дну, и оно стало подниматься. Земляной круг под ногами возносил их к поверхности, а воздушная колонна смыкалась внизу. Они выбрались на берег возле дворца, рухнули на землю мокрые обледеневшие, но живые. Первым пришел в себя Холланд, но не успел он подняться на ноги, как Лайла прижала к его горлу нож. «Стой, смирно!» — проговорила она, хоть руки и дрожали. «Погоди!» — начал Кел, но к ним уже сбегались люди короля. Стражники поставили Холланда на колени, заметив, что он не скован, одни ринулись к нему, обнажив мечи, а другие отпрянули. Но Холланд и не думал сопротивляться. Однако Лайла все равно не опускала нож, пока пленника не увели в темницу. Вслед за стражей примчался разъяренный Рай. Его челюсти были сжаты, лицо раскраснелось, будто это он чуть не утонул. Да, собственно, так и было. Кел шагнул навстречу. «Рай!» Принц ударил его кулаком в лицо. Кел упал, а принц, тут же вскрикнув от боли, схватился за щеку. Рай отряхнул Келла за шиворот мокрого плаща. «Я уже уладил свои отношения со смертью», — сказал он, — «но отказываюсь умирать за него». Он ткнул пальцем в спину Холланду, которого уводили, и опять отпихнул брата. Кел раскрыл было окровавленные губы, но принц, не слушая, зашагал ко дворцу. Лайла тоже не задержалась. «Получил по заслугам», — бросила она и ушла. Кел остался на берегу мокрый, дрожащий и одинокий. Пятое. «Богам не нужны тела, но королям без них не обойтись». Эти слова приводили Асарана в бешенство. «Вырвать их с корнем, как поганые сорняки. Бог он или не бог? А богам не нужны тела. Тело — это скорлупка, клетка. Истинный бог — он повсюду». Река пошла рябью. Над ней поднялась капля, мерцающая черная бусина. Она растянулась во все стороны, обрела форму тело, пальцы, лицо. Над поверхностью восстал Асаран. Холланд ошибается. Тело — это всего лишь инструмент. Попользоваться и выбросить. Но нуждаться в нем? Ну уж нет. Асарану хотелось прикончить Холланда медленной смертью. Вырвать его жалкое сердце, которое было ему так знакомо. Его биение он слушал много месяцев подряд. Он дал холанду так много. Новую жизнь, возрожденный город, а взамен просил лишь поддержки, они заключили договор, а Холланд его нарушил и поплатится за это. Ох уж эти непокорные Антарии, а те двое, он еще не решил, для чего они пригодятся, полезнее всего, конечно, был бы Кел. он как подарок, который вручили, а потом отобрали, тело, куда можно вселиться или просто сжечь». И девчонка, Делайла, сильная и умная, боевая, многообещающая, она могла бы достичь гораздо большего. Ему хотелось. Нет, и все-таки, когда Бог чего-то хочет, и когда человек в чем-то нуждается, это совсем не одно и то же. Не нужны ему эти игрушки, эти скорлупки. Нет нужды где-то прятаться. Он везде, и этого достаточно. Это асаран окинул взглядом свою фигуру, слепленную из воды, и вспомнил другое тело, другой мир. Скучает ли он? Нет, но чего-то не хватает. Он оторвался от воды, поднялся в воздух, осмотрелся с высоты город, который будет принадлежать ему, и нахмурился. Стоял полдень, но Лондон кутался в тень. Над ним трепетали, кружились, бурлели туманные вихри его сил, но под этим одеялом город казался унылым. Этот мир, его мир, должен быть красив. Ярок, в нем должен разливаться магический свет, звучать песни силы. Так оно и будет, когда город перестанет бороться, когда все склонятся перед ним, признают его королем, тогда он сделает этот город таким, как задумано, как предрешено. Прогресс дело постепенное, на перемены нужно время, перед весной всегда бывает зима, а тем временем чего-то не хватает. Чего же? Он огляделся и понял. Королевский дворец. Где-то там, внутри, притаились те, кто еще сопротивляется. Прячутся за своими оберегами, как будто этим его можно отпугнуть. Придет время, и они тоже сдадутся. Его больше привлекал сам дворец, вознесенный над черной рекой, сияющий, как второе солнце. И даже сейчас к небу устремляются красноватые лучи его света, а в зеркально-черной поверхности реки пляшет его отражение. Каждому правителю нужен дворец». У него тоже когда-то в центре его первого города был дворец. Чудо красоты, слепленное из желаний, воли и потенциала. асаран пообещал себе, что не станет возводить точно такой же, не повторить давних ошибок. Нет, не то слово. Тогда он был молод, всему учился, и хотя его город пал, дело не во дворце и не в нем самом. Виноваты они, люди, с их ущербными умами, хрупкими телами — Да, он подарил им силу, но теперь-то он стал умней, понимает, что силой нельзя делиться, она должна принадлежать ему и только ему. Но до чего же был хорош тот дворец, темное сердце его королевства. Пусть он стоит здесь, прямо вот здесь, и тогда, возможно, этот мир станет ему домом. Дом. Что за странная мысль? И все-таки... «Здесь. Тут». Асаран вознесся высоко над черным простором реки, над безжизненными аренами, над громоздкими скелетами из камня и дерева, над которыми восседали орлы и змеи хищные птицы. Среди пустых трибун еще полоскались на ветру знамена. Прямо вот здесь. Он раскинул руки потянул за струны этого мира, сдвинул с места камни стадиона, и массивные силуэты потянулись один к другому, стронулись с места, со стоном освобождаясь от мостов и креплений. В его мыслях дворец уже сложился. Дым, камень и магия вырвались на свободу, перестраиваясь в нечто иное, нечто большее, как в его мыслях, так и в мире, над которым он парил. «Новый дворец». Вытянулся словно тень, но не вширь, а ввысь. По стенам, как плющ, велись лозы тумана, они окутывали гладкий камень, будто новая плоть старой кости, а над головой, как дым, развивались знамена. Миг и они застыли, превратившись в корону из стеклянных шпилей над крышей его творения. А Саран улыбнулся. Все только начинается. Шестое. Келл всегда любил тишину. Он ценил те редкие мгновения, когда мир затихал, и суматоха дворцовой жизни сменялась добрым, уютным покоем. Но сейчас тишина была совсем не такой. Сейчас она была давящей, гулкой, унылой, и нарушал ее лишь стук капель речной воды по гладкому полу, треск огня в очаге, «Да неугомонные шаги рая!» Тел сидел в покоях у принца, держа в одной руке чашку горячего чая, а другой — потирая ушибленную челюсть. Темно-рыжие волосы намокли и спутались, струйки речной воды щекотали шею. Пока Тиран лечил его сорванные легкие, тел оценивал ущерб. Двое стражников погибли. Один из лучших арнезийских магов сгорел дотла. Холланд выдворен обратно в камеру, королева ждет в галерее. Король с мрачным лицом стоит у камина, гастро, вытянулся у дверей а Лукард Эмери, от него, видно, никак не суждено избавиться, сидит на кушетке с бокалом вина, а его матрос Лена смаячит, как тень, на заднем плане. На груди у Лукарда еще свежие пятна крови и пепла. Часть этой крови его собственная, остальная принадлежала Джиннеру. Джиннер, он принял удар на себя, но потерпел неудачу. Лучший Варен Симак Ветра превратился в кучку золы. Лайла растянулась на полу, привалившись спиной к кушетке Алукарда, и от этого, от того, что она сидит рядом с треклятым пиратом, а не с ним, с Келлом, ему стало еще горше. Время шло, мокрые волосы уже начали подсыхать, но никто не начал разговор. Воздух раскалился от невысказанных слов, от еще не разгоревшихся битв. «В общем, — заговорил, наконец, принц, — все пошло не так, как планировалось». Эти слова прорвали плотину, и комната наполнилась голосами. «Джиннер был моим другом», — а Лукарт сверкнул глазами на Кела. «А из-за тебя он погиб». «Джиннер погиб по своей вине», — возразил Кел, отстраняя хлопочущего тирана «Никто не гнал его силой на балкон, никто не приказывал идти в бой с Королем Теней». Бросил бы Холланда тонуть, — нахмурилась Лайла. — Кстати, почему ты этого не сделал? перебил Рай. — В конце концов, продолжала она. Мы же собирались его казнить, или у тебя были другие планы. Ты с нами не поделился. — Да, Кел, поддержал Лукарт. — Просвети нас, пожалуйста. Кел метнул на капитана сердитый взгляд. — А ты что тут делаешь? — Кел сурово заявил королю. — Расскажи им все. Кел пригладил взъерошенные волосы. Чтобы занять тело Антари, Асарону нужно позволение, начал он. План был таков Холланд впустит Асарана, а я прикончу Холланда. Это я и раньше знала, сказала Лайла. Асаран, кажется, тоже знал, добавил рай. Во время казни, продолжил Чел. Холланд пытался зазвать Асарана в себя. Когда Асаран появился, мне показалось, что замысел удался, но когда он столкнул Холланда в реку. Я не подумал. «А надо было подумать», — перебил рай. Кел не обратил на него внимания. «Может, он хотел утопить Холланда, а может, отвезти подальше, прежде чем селиться в него? Если вам кажется, что без тела Осаран доставляет много хлопот, то видели бы вы его в теле Холланда. Я до последней минуты не понимал, что он охотится за мной». «А когда понял, было поздно». «Ты поступил правильно», — сказал король. Кел изумился. Впервые за долгие месяцы Максим встал на его сторону». «Ну, послушайте», — робко возразил Рай, — «Холланд до сих пор жив, а Саран на свободе, мы понятия не имеем, как его остановить». Келл закрыл глаза ладонями. «А Сарану по-прежнему нужно тело». «Похоже, сам он так не считает», — возразил Лайла. «Он передумает», — заверил Келл. Рай перестал расхаживать. «Откуда ты знаешь? Сейчас он упрямится, потому что может себе это позволить. У него богатый выбор». Кел посмотрел на Тирана, но тот молчал, словно окаменев. Когда вы погрузите город в сон, вы отнимете у него все тела, которые пока что служат ему игрушками. Он потеряет покой, придет в ярость. И тогда явится к нам. И что же нам тогда делать в сердцах, спросила Лайла. Даже если мы уговорим Асарана занять предложенное тело, надо еще успеть захлопнуть крышку. Это все равно, что ловить молнию. Нужен другой способ удержать его в заключении, сказал рай. — Понадежнее, чем заключить его в тело. У тела обычно бывает разум, а им, как мы знаем, можно управлять. Он снял с полки серебряный шарик и растянул его пальцами. Шарик был сплетен из тонких металлических нитей, так что, если его растянуть, они раздвигались в большую плетеную сферу, тонкую, как кружево, а в свернутом виде складывались обратно в плотный комочек. — Надо что-то попрочнее, более надежно. — Нам нужен передатчик, — тихо молвил Тиран. Все взгляды сошлись на Авен-Эссене, но, — заговорил Максим, — он внезапно побагровел. — Ты же говорил, что передатчиков не существует. — Не совсем так, — поправил Тиран. — Я говорил, что отказываюсь заниматься их изготовлением. Жрец и король впились друг в друга пылающими взглядами. Рай не выдержал и спросил, кто-нибудь объяснит, в чем дело? — Передатчик, — медленно заговорил Тиран, обращаясь ко всем присутствующим это устройство которое передает магию и даже если его можно сделать он по природе своей прочен потому что нарушает фундаментальные законы и препятствует на этих словах максим стиснул зубы исконному порядку магического отбора и воцарилось молчание Лицо короля пылало гневом, рай насупился и побледнел, а Кел постепенно начал понимать устройство, передающее магию может наградить ею того, кто обделен. «Любой отец готов пойти на все ради сына, рожденного без магии. Любой король готов пойти на все ради наследника», заговорил принц осторожным ровным голосом. «Тиран, это и вправду возможно?» «Теоретически» ответил жрец, подошел к резному письменному столу, расстелил лист пергамента, достал из бесчисленных складок белой мантии карандаш и начал рисовать. «Магия, как вы знаете, не переходит по наследству. Она по своему усмотрению выбирает и сильных, и слабых». «И это естественно», — добавил он, бросив суровый взгляд на короля. Но но некоторое время назад дворянин по имени Толи Клорани захотел передать своему любимому старшему сыну не только земли и титулы, но и свои способности к магии. И стал искать способ сделать это. На бумаге родился набросок, металлический цилиндр в форме свитка, по всей длине исписанный заклинаниями. Он придумал устройство, которое может заключить в себе и хранить магическую силу, пока следующий в роду не предъявит на нее права. Передатчик, то есть, заключила Лайла. И он заработал? Урая сгорелись загорелись глаза. Нет, — ответил Тиран. Чары убили только на месте, но... Обнадежил он его племянница, Надина, обладала блестящим умом. Она усовершенствовала конструкцию, и так получился первый... «Передатчик». Кел покачал головой. «Почему я никогда об этом не слышал? Если они работают, почему их не используют?» силы не любят, когда ее загоняют в рамки», — указал тиран «Передатчик на Диной Лорине работал. Но он работал с каждым и для каждого. Силу, хранившуюся в передатчике, мог забрать себе кто угодно, и управлять этим процессом было невозможно». Если кто-нибудь, например, уговорит мага вложить всю свою силу в это устройство, то потом заполучить эту силу мог любой злоумышленник. Как вы догадываетесь, дела пошли не блестяще. В конце концов, почти все передатчики были уничтожены. «Но если мы найдем чертежи, — Лорини, — сказал Лайла, — если сможем воспроизвести такую вещь, — нет нужды, — заговорил наконец Лукарт. Я точно знаю, где найти такой передатчик». «Седьмое. Что значит «продал»?» накинулся Келл на капитана. «Я же не знал, что это такое!» Этот разговор длился уже несколько минут, и Лайла налила себе новый бокал. Воздух в комнате гудел от напряжения, Келл гневался, король был недоволен, а Лукард раздражен. «Я не распознал эту магию», — в третий раз объяснял Лукарт. «Никогда не видел ничего подобного, знал, что эта штука редкая, вот и все!» «Ты продал передатчик», — повторил Келл, словно не верил своим ушам. — Строго говоря, не продал, — защищался Алукард, Предложил в обмен. Все застонали. — Кому ты его отдал? — потребовал ответа Максим. Король выглядел очень плохо. Под глазами темнели синяки, как будто он много дней не спал. Им, правда, всем было не до сна, но Лайле нравилось считать, что она переносит усталость лучше других. Сказывается богатый опыт. — Патрулю Мариза, — ответил Алукард. От этих слов король попогравил. Кажется, никто этого не заметил, одна Лайла — «А, так вы их знаете». Король обернулся к ней. «Что?» «Нет, только по слухам». Лайла понимала, что он лжет и довольно неуклюже, но тут в разговор вступил рай. «И что же это за слухи?» Ответ был известен не только королю, это Лайла тоже подметила. «Мариза управляет Феррис с трассом», — ответил Алукарт. «Бегущие воды», — перевел Кел, полагая, что Лайла не знает этих слов. «Она знала». «Никогда о них не слыхал», — признался он. «Не удивляюсь», — сказал капитан. «Эрон Мерс, начал было с впервые раскрыв рот. «Это рынок!» Лукард метнул на него сердитый взгляд, но матрос продолжал тихим голосом с деревенским эрнезийским акцентом. «Там ведут торг особого рода, с моряками, которые...» Он, наконец, поймал взгляд капитана и умолк. «Ты хочешь сказать «черный рынок», — подсказала Лайла, «как Сейзенрош?» При этих словах король приподнял бровь. «Ваше Величество», — заговорил Алукарт, — «это было до того, как я поступил на службу короне. Король жестом остановил его, не желая выслушать оправдания. «Ты считаешь, что передатчик до сих пор там?» Алукарт кивнул. На него положили глаз хозяева рынка. «В последний раз я видел его на шее у Маризо». «И где же этот Феррис-страс?» — спросил Тиран, придвигая к ним пергамент. На нем он набросал карту империи, никаких подписей, только очертания». При виде этой карты в память у Лайлы что-то шевельнулось. Дело в том, Лукард запустил пятерню в растрепанные кудри, что он не стоит на месте. «Ты сможешь его найти?» — сурово спросил Максим. «С пиратским шифром, да», — ответил Лукард. «Но у меня его нет, клянусь честью Арнса. Ты хочешь сказать, его отобрали при аресте?» — сказал Келл. Лукард метнул на него ядовитый взгляд. «Что такое пиратский шифр?» — спросил Лайла. «Что-то вроде морской карты?» Лэлла кивнул. «Не все морские карты одинаковы. На всех нарисованы порты, опасные пути, лучшие места и дни для выгодной торговли. Но пиратский шифр создан, чтобы хранить секреты. Случайному глазу шифр ничего не говорит. Это просто переплетение линий, даже названия городов не подписаны». Он поглядел на грубую карту Тирана. «Примерно как у вас». Лайла нахмурилась, но воспоминание шевельнулось опять на сей раз, обрело ясность. «Другая комната. В другом Лондоне, в другой жизни. Чердак таверны в двух шагах. На столе лежит карта, придавленная дневной добычей». Наверное, она ослабила бдительность, позволяла мыслям отразиться на лице, потому что Кел спросил «Что с тобой?». Она провела пальцем по краю бокала, стараясь голосом не выдать чувств. «Когда-то у меня была такая же карта. Когда мне было пятнадцать, я остащила ее в какой-то лавке». Понятия не имела, что это такое. Пергамент был свернут, перетянут веревками, но меня к нему потянуло, что ли. Вот я и взяла. Странное дело, мне никогда не приходило в голову продать эту штуку. Мне просто нравилась карта, где нет названий, только земля и море и надежды. Мои пути куда угодно, так я ее называла. Лайла заметила, что в комнате наступила тишина. Все смотрели только на нее, и король, и капитан, и волшебник, и жрец, и принц... Что тут такого? А где она сейчас? спросил ра Это карта с путями, куда угодно. Лайла пожала плечами, наверное, в сером Лондоне, в комнате на верхнем этаже таверны, в двух шагах. Нет, тихо молвил Кел. Ее там больше нет. Это признание было как удар. Захлопнулась последняя дверь. Ну да, пролептала она, надо думать, кто-нибудь ее взял я, перебил Кел. И не дожидаясь, пока она спросит, почему, торопливо добавила, она просто попалась мне на глаза. «Ты права, Лайла, карта словно притягивает. Чары, наверное. Наверное», — сухо повторила Лукард. Кел бросил на капитана хмурый взгляд, но пошел за картой. Пока его не было, Максим опустился в кресло, вцепившись в мягкие подлокотники. Если кто-нибудь и заметил боль в темных глазах монарха, то ничего не сказал. Но Лайла увидела, как Тирен подошел и встал позади, положив руку Максиму на плечо. Черты короля смягчили, словно прикосновение жреца уняло душевную боль. Она не понимала, почему эта картина так пугает ее, но когда Келл с картой в руке вернулся, она все еще безуспешно пыталась отогнать тревожные предчувствия. Все, кроме короля, собрались вокруг стола, Кел развернул карту, прижал края. На одной стороне темнела давно высохшая кровь. Лайла невольно потянулась к пятну, но вовремя остановилась, сунула руки в карман и жала в кулаки часы. «Я был там всего один раз», — тихо сказал ей Келл. «После Бэрона». «После Бэрона», — сказал он, как будто Барон был просто отметкой во времени, как будто Холланд не перерезал ему горло. «Что-нибудь еще стянул?» — натянуто спросила она. Келл покачал головой. «Прости», — сказал он, и Лайла не поняла, за что он извиняется. «За то, что взял карту, или за то, что больше ничего не взял, или просто за то, что напомнил о той жизни и смерти». На которых она тщетно пыталась забыть. «Это и есть шифр?» — спросил король. «Похоже на то», — кивнул Алукарт с другого конца стола. «Но двери были запечатаны сотни лет назад», — сказал Кел. «Как мог арнезийский пиратский шифр попасть в серый Лондон?» Лайла вздохнул Кел, я тебе умоляю». «Что?» — взвился он. «Ты был не первым в Антаре», — ответила она. «И уж наверняка не первым, кто нарушил правила». При упоминании о их прегрешениях Кела Лукард изогнул бровь, но у него впервые хватило так-то промолчать. Он внимательно изучал карту, водил по ней пальцем, словно искал тайную подсказку. Скрытый зажим. Ты хоть знаешь, что нужно делать? Спросил его Кел. А издал странный звук, то ли да, то ли нет, а может, просто выругался. Барден дай на минутку нож», — попросил он, и Лайла извлекла из-под манжеты тонкий острый клинок. А Лукард взял оружие, кольнул себя в большой палец и прижал царапину к углу листа. «Магия крови?» — спросил Лайла, жалея, что раньше не узнала, как раскрыть секреты карты, и вообще не догадывалась, что она хранит секреты. «Не совсем», — ответил он, — «кровь тут вместо чернил». Под его рукой карта начала наполняться. Другое слово не приходило на ум. Алый цвет растекался по тонким линиям, открывая все порты, города, морских змеев, обозначавших простор океана, даже декоративную каемку по краям. Сердце Лайлы забилось быстрее. На ее карте и вправду обнаружились пути куда угодно, точнее, туда, куда, может быть, угодно отправиться пирату. Она прищурилась, пытаясь разобрать написанные кровью слова — Разглядела Рож, Черный рынок, вырубленный в скалах Там, где встречались Арнс, Фара и Веск А еще городок под названием Астар И место на северном краю империи Отмеченное лишь звездочкой И словами из шаст» Она вспомнила это слово Из названия таверны в городе У него два значения Дорога и душа Но слов Фейра Страс Нигде не было Я его не вижу Терпение, Барт Лукарт провел пальцами по краю карты, и она увидела, что узорчатая кайма не просто украшение, а три строчки мелких цифр. И вдруг у нее на глазах цифры зашевелились. Процесс был постепенный, тягучий, как сироп, но чем дольше она смотрела, тем сильнее убеждалась. Первая и третья строчки медленно ползут влево, средняя вправо, и где они остановятся, непонятно. «Вот он», — гордо сказал Лукарт, обводя линии пальцем. «Пиратский шифр». Впечатляет, скептически заметил Кил, а ты сумеешь его прочитать? Не сомневайся. А Лукард взял перо и принялся расставлять ползучие символы с краев карты в нечто вроде координатной сетки, не в одно измерение и не в два, а в целых три. И все это время ввел нескончаемую беседу не с теми, кто был в комнате, а с самим собой, так тихо, что Лава не могла уловить ни слова. У каминов полголоса беседовали король и Тиран. Возле окна бок о бок стали молча Кел и рай. Ленос испуганно рзал на крышке дивана, теребя свой медальон. не только Лайла стояла рядом с лукардом и смотрела, как он разгадывает пиратский шифр, и думала о том, как многому она еще не успела научиться. Восьмое. Капитан трудился над расшифровкой кода чуть ли не час, и напряжение в комнате с каждой минутой нарастало. Так натягиваются паруса под напором сильного ветра. Тишина по Змеиному свернулась кольцами, притаившись в засаде. И Лайла забыла обо всем на свете. Алукард, тот самый Алукард, который обычно не выносил тишины, не поднимая головы записывал цифры на листок бумаги и рявкал на Леноса, если тот осмеливался подойти. Тиран ушел вскоре после начала работы, объяснил, что должен помогать жрецам работать над чарами». Я через несколько минут король Максим поднялся на ноги и вид у него был как у ожившего мертвеца. Ты куда? спросил рай у отца. Мне надо заняться другими делами, рассеянно ответил тот. Что может быть важнее? Рай. Король ⁇ это не один человек. Он не может себе позволить отдать предпочтение одному пути и отбросить остальные. Этот передатчик, даже если его найдут, всего один из возможных путей. А я должен обдумать их все. С этими словами король ушел, оставив лишь краткий приказ позвать его, когда с картой, наконец, разберутся. После этого рай растянулся на диване, прикрыв рукой глаза. Кел сердито переминался у камина гастро, стоял по стойке смирно у двери. Лайла старалась мысленно оставаться здесь, следить за медленными, как вращение часовых шестеренок, перемещениями присутствующих. Но взгляд неизменно притягивался к окну. К прядям тумана, которые извивались за стеклом, обретали форму и рассеивались, вздымались, как волна, а потом опадали. Она вглядывалась в туман, ища в прихотливых силуэтах фигуры, как искала их когда-то в облаках. Вот птица, это корабль, а вон там горда золотых монет. И вдруг поняла, что тени и в самом деле приняли осмысленную форму. Руки. Открытие было пугающим. Темнота сгущалась в бесчисленные пальцы. Лайла, как зачарованная, приложила руку к окну, и холодное стекло под теплыми пальцами запотело. Одна из теней зеркально повторила ее жест, ладонь прижалась к ладони, и тоненькая стеклянная перегородка вдруг показалась слишком хрупкой. Защитный барьер дрогнул и тревожно загудел. Лайла нахмурилась и пошевелила пальцами, тень повторила ее жест, по-детски старательно, неторопливо, отставая на малую долю секунды. Лайла помахала рукой, тень повторила... Она безучно постучала пальцами по стеклу. Снаружи донесся ответный стук. Лайла начала было складывать пальцы в неприличный жест, как вдруг увидела, что на заднем плане пришла в движение другая тень. Та, что вздымалась с реки, заслоняла небо. Сначала бесчисленные тени срослись в одну колонну, потом у этой колонны выросли крылья, не такие, как у воробья или вороны. Эти крылья сложились в замок». «Стены, башни, контрфорсы распускались, как гигантский свирепый цветок. Тени в последний раз дрогнули застыли, превратившись в стеклянный черный камень. Рука Лайлы соскользнула с оконного стекла. «Я схожу с ума», — сказала она громко, — «или там, над рекой, и вправду плавает еще один дворец». Рай вскочил, Келл сразу подошел к ней и всмотрелся в туман. Одни части дворца еще возводились, другие распадались, и процесс созидания и разрушения не прекращался ни на миг. Зрелище было предельно реальным и при этом совершенно невероятным. «Санкт!» — выругался Келл. «Эта чертова тварь играет в кубики с моими аренами», — возмутился Рай, вставая рядом с Лайлой. Лена забился в угол, глядя на невозможный дворец то ли с ужасом, то ли с благоговением, а Гастро покинул свой пост у двери и подошел посмотреть — «Святые безымянные!» — прошептал он. «Алукарт, пойди взгляни!» — позвала через плечо Лайла. «Я тут немножко занят!» — буркнул капитан, не поднимая глаз. Судя по складке между бровей, шифр оказался труднее, чем он рассчитывал. «Цифры! Да стойте же смирно!» — проворчал он и склонился ниже. Рай до сих пор горестно накачал головой. «Но зачем ему сдались мои арены?» «Знаешь, — ответил Кил, это сейчас не самый важный вопрос». Наконец Алукарт победно вскрикнул и отложил перо. «Готово!» Все вернулись к столу, лишь Кел остался у окна. Кажется, он был недоволен таким поворотом всеобщего внимания. «А дворцы мы что же, забудем, и все?» — вопрошал он, показывая на призрачную постройку. «Не забудем», — заверила его Лайла. «Теневые дворцы — это предел моего терпения, поэтому мне так хочется найти этот передатчик». Она оглядела карту и нахмурилась. Ленас тоже посмотрел на пергамент. Стерас, сказал он, — «не вижу». «И я», — прищурился принц, — «хоть бы крестиком отметил, что ли», — вставила Лайла. Алукарт оскорбительно фыркнул. «Ах вы неблагодарны!» Он взял карандаш, схватил с полки недешевую на вид книгу и провел на карте линию. Келл наконец-то подошел к столу, Алукарт нарисовал вторую линию, третью. Они пересекались под странными углами, образуя небольшой треугольник. «Вот!» В его центре Алукарт демонстративно поставил маленький крестик. «По-моему, ты ошибся». — сухо заключил Кел. «Крестик стоял не на берегу и не в глубине суши, а посреди Арнезийского моря». «Вряд ли», — усмехнулся Алукард. «Феррис-страсс, самый большой черный рынок на воде». «Так значит, это не рынок, а корабль», — улыбнулась Лайла. Глаза Алукарда вспыхнули. «И то, и другое. И теперь он постучал по бумаге. Мы знаем, где его искать». «Пойду позову отца», — сказал Рай. Согласно расчетам Алукарды, этой зимой рынок был недалеко, где-то между Арнсом и северо-западным побережьем Фара. «Сколько времени займет путь до него?» — спросил Кел. «Зависит от погоды», — ответил Алукард. «Может, неделю, а может и меньше, если по дороге ничего не случится». «А что может случиться по дороге?» «Пираты, шторм, вражеские корабли» — и подмигнул голубым сапфиром. «Море есть море». «Это еще не все», — сказала Лайла, и кивком указала на окно. «Рекой завладел Осаран, и из-за его магии ни один корабль не может выйти из гавани, в том числе и ночной шпиль». Ленес вытянулся по струнке и начал переминаться с ноги на ногу. «Силы Осарана не безграничны», — сказал Келл. «Его магия имеет пределы. Сейчас он сосредоточил свою силу в основном на городе». «Это хорошо», — хмыкнул Алукарт. «Ты можешь в своей магии вывести шпиль из Лондона?» «Моя магия так не работает», — терпеливо объяснил Кел. «Тогда какой от тебя прок?» — проворчал капитан. Ленос выскользнул из комнаты. Этого не заметили ни Кел, ни Алукард, только Лайла. А те двое были слишком увлечены перепалкой. «Ну хорошо», — сказал Алукард. «Мне нужно как-то выбраться из сферы влияния Осарена и потом найти корабль». «Тебе?» — переспросил Кел. «Я не доверю тебе судьбу города. Это я нашел передатчик, и ты же его и потерял». «Обменял, это совсем не одно и то же. Я тебе не позволю». Лукард перегнулся через стол. «Ты умеешь управлять парусником, Масварес? Титул был произнесен с ядовитой учтивостью. «Не думаю». «Вряд ли это очень уж трудно хмыкнул Кел, раз это доверяют таким, как ты». В глазах капитана мелькнул озарный огонек. «Мне вообще много чего доверяли в жизни. Только попроси». Удар пришелся ему в щеку. Лайла даже не успела отследить движение Келла, только на лице у капитана вдруг появился красный след. Она знала, если маг ударит мага голой рукой, это страшное оскорбление, это намек, что противник недостоин того, чтобы тратить на него магическую силу. Лукарт оскалился по-звериному, в воздухе зазвенела магия. В этот миг дверь распахнулась, и все обернулись, ожидая, что на пороге появится король или принц. Но в дверях стоял Ленос, держал за локоть какую-то женщину. Странная они были парочка. Она раза в два крупнее его, видимо, тощему матросу стоило немалых трудов привести ее. Лайла узнала ее. Это была капитанша, которая встретилась им в порту перед турниром. Джаста. Наверное, она была наполовину виски, уж больно здоровенная. Волосы обрамляли лицо двумя толстыми косами, в темных глазах сверкали золотые искры. И, несмотря на зимний холод, она была одета лишь в штаны и легкую тунику. Рукава, закатанные до локтей, открывали свежие серебристые шрамы. Она выжила схватки с туманом. Увидев ее, Алукарт и Кел умолкли. «Касара Джаста Фелис!» — хрипло буркнуло гостя. Представилась, надо полагать!» «Ваннес!» — произнес Леннес и подтолкнул капитаншу. «Расскажи им!» Она метнула на него взгляд, который Лайла хорошо знала, потому что сама не раз одаряла им других. В нем читалось «Тронешь меня еще раз, и останешься без пальца». «Керсла?» — спросил Келл. Джаста скрестил руки на груди, блеснув шрамами. «У нас тут люди хотят уехать из города». Она говорила на своем родном языке, с акцентом, похожим на урчание большой кошки, глотая буквы и размазывая слоги, и Лайла упускала чуть ли не каждое третье слово — Там в галерее я, наверное, ляпнула что-то про корабль. Ваш человек меня случайно услышал, и вот я тут. «Корабли из Лондона не смогут выйти в море», — сказал король, появившись вместе с Раем у нее за спиной. Он говорил на языке капитанша, и чувствовалось, что он хорошо владеет арнезийским языком, но не любит его. Джаста шагнула в сторону, уступая дорогу, и еле заметно кивнула. «Аныш», — сказала она. «Но мой корабль не здесь, Ваше Величество. Он стоит в Тейнеке». А Лукарт и Лайла насторожились. «Тейнек, последний порт перед открытым морем, находился в устье Айла». «А почему вы не вошли в Лондон?» — спросил принц. Джаста осторожно покосилась на него. Уж очень у меня лодочка хрупкая». «Пиратский корабль», — напрямую заявил Кел. Джаста улыбнулась во все тридцать два зуба. «Как вам угодно, принц». «Мой кораблик все, что хочешь, возит. Самый шустрый на морях. Довеска и обратно, дней за девять. Но раз уж вы спросили, под красным золотом мы не ходим». «А теперь пойдешь», — заявил король. Через мгновение капитанша кивнула. «Дело опасное, но я их проведу к кораблю». Она вдруг умолкла. С мгновения Максим негодовал, потом его глаза прищурили, гнев остыл. «Чего ты хочешь?» Джаста коротко поклонилась. Благосклонность короны, ваше величество, и сотню лишей. От этой суммы Лукарт присвистнул, Келл нахмурился, но король был не настроен торговаться. Договорились. Женщина выгнула бровь. Надо было попросить больше. Надо было вообще ничего не просить, буркнул Келл. Лайла как будто не услышала. Кто из вас пойдет? Лайла не собиралась упускать такое приключение. Она первой подняла руку. Потом Алукард, и Ленос, и Кел. Он поднял руку твердо, выдерживая тяжелый взгляд короля, как будто говорил «Ну, попробуй, запрети». Но король ничего не сказал. Рай тоже. Принц лишь смотрел на поднятую руку брата и ничего не говорил. А Алукарт стоял, сложив руки и через всю комнату сверлил Келла злобным взглядом. «Надеюсь, все получится, как задумано», — пробормотал он если боишься можешь остаться огрызнулся кел а лукард фыркнул кел ощетинился джасто с интересом посмотрел на них налил налила себе еще бокал похоже выпивка ей сегодня ох как понадобится Девятое. рай услышал шаги кела принц стоял у окна смотрел на призрачные очертания теневого дворца причудливо подражавшего линиям его собственного дома. И вдруг увидел в стекле отражение брата. Плащ Келла был уже не царственно красным, а черным, с высоким воротником и серебряными пуговицами. Обычно он надевал его, когда относил сообщение в другой Лондон. Плащ для путешествий, для разлук. «Ты всегда мечтал увидеть мир за пределами города», — сказал Рай. Кел покачал головой. «Я не думал, что это будет вот так». Рай обернулся, Келл стоял у зеркала, и Рай увидел в нем свое лицо. Он попытался разгладить морщины, на лбу не удалось. Попытался прогнать из голоса печаль. «Безуспешно. Мы хотели отправиться вместе. И когда-нибудь отправимся, — заверил Келл, — но сейчас надо остановить Осарана. Если ему и впрямь нужен только Антари, а не весь этот город, если есть хоть малейший шанс увести его отсюда, знаю, — перебил его Рай тоном, в котором слышалось «не надо». — Слышалось, я тебе верю. Принц тяжело опустился в кресло. — Да, ты не принимал этого всерьез, но я все подробно распланировал. Мы бы отправились в путь в конце сезона. Сначала поездили бы по острову, потом через туманные долины Ортона, сквозь леса Стасины и вниз к утесам Астера, оттуда на корабле мы бы переправились на материк. Он откинулся на спинку, взгляд блуждал по разноцветным складкам потолка. Там, на континенте, мы бы сначала посетили Хейнес, потом в экипаже поехали бы в Линер. Я слышал, когда-нибудь этот город сможет соперничать с Лондоном. Посетили бы рынок Неста у фараонской границы, говорят, он целиком выстроен из стекла. Там мы сели бы на корабль к мысу Шерон, где лишь узкий пролив отделяет Аанс от веска. Такой узкий, что его можно перейти вброд. И к началу лета вернулись бы домой. Отличный план путешествия, одобрил Келл. «Ты тут не единственный, кому не сидится на месте», — сказал Рай, вставая. «Пора идти». Кел кивнул. «Но ну, я тебе кое-что принес». Он достал из кармана две золотые фибулы с гербами дома Маришей, чашей восходящее солнце. Те же самые фибулы они носили на турниры. Рай с гордостью, Кел нехотя, по принуждению. Этой самой фибулой Рай нацарапал на руке слово «прости», а Кел с помощью ее двойника вернул Рая Лукарды с ночного шпиля. «Я постарался заговорить их как можно лучше», — объяснил Кел. «Между ними установлена связь, и она не будет слабеть даже на большом расстоянии но «На считал, что придумал очень хитрый способ», — проговорил Рай, потирая запястье, где виднелись следы нацарапанного слова. «Для моего способа не нужно так много крови», — объяснил Кел и приколол Фибулу над сердцем брата. «Если что-нибудь случится, и я тебе понадоблюсь, просто возьмись за Фибулу, И скажи «Тол!» «Тол!» «Брат!» Рай грустно улыбнулся. «А если мне станет одиноко?» Тело вздохнул и приколол вторую фибулу на свой плащ. У Рая сжалось в груди. «Не уходи!» — хотелось ему сказать, хоть он и понимал, что это нечестно, неправильно, недостойно принца. Он проглотил эти слова. «Если ты не вернешься, мне придется спасать город без тебя, и вся слава достанется мне». Короткий смешок, тень улыбки, а потом Кил положил руку Раю на плечо. Она была такая легкая и такая тяжелая. Он почувствовал, как связь натянулась, у ног сгустились тени, в голове зашептала тьма. «Послушай меня», — сказал брат, — «дай мне слово, что до моего возвращения не пойдешь охотиться на Осарана». Раю нахмурился. «Неужели ты думаешь, что я буду прятаться во дворце, пока все не кончится?» «Не думаю», — ответил Келл. «Но надеюсь, что ты будешь умен и доверишься мне, если я говорю, что у меня есть план. Было бы лучше, если бы ты им поделился». Келл прикусил губу ужасная привычка. «Недостойная принца». асаран не может увидеть, как мы приближаемся», — сказал он. «Если мы с криком иринимся в бой, он будет знать, что у нас в руках есть козыри». Но если мы придем спасать одного из наших, я стану приманкой?» С напускным ужасом спросил Рай. «А что?» — подразнил Келл. «Тебе же всегда нравилось, когда люди сражаются за тебя». «Мне больше по нраву, когда они сражаются за мое внимание», — ответил принц. Кел сильнее жал пальцы у него на плече, и шутки рассеялись в воздухе. «Четыре дня, Рай, а потом мы вернемся, и тогда можешь сколько угодно лезть на рожон». Рядом с ними кто-то тихонько кашлянул. тело стиснул зубы, его рука соскользнула с плеча брата. В дверях стоял Лукард Эмери. Волосы собраны сзади, на плечах застегнут синий походный плащ. приведи его урая заныло в груди, и в эту минуту Лукард не походил ни на дворянина, ни на мага Тиаду, ни даже на капитана корабля. Он казался незнакомцем, человеком, который может нынуть в толпу и раствориться там. — Вот таким же он и был той ночью, — подумал Рай, — когда ускользнул от меня из дворца, из города. А Лукарт вошел, поблескивая серебристыми шрамами. — Лошади готовы? — холодно спросил Кел. Почти, — ответил капитан, стягивая перчатки. Наступило короткое молчание. Кел ждал, что Лукарт уйдет, а тот и не думал уходить. — Я хотел бы обменяться парой слов с принцем, — сказал наконец Лукарт. — Нам пора ехать, — напомнил Кел. Это не займет много времени. Мы не. Кел, перебил его рай, мягко подталкивая брата к дверям. Иди. Когда ты вернешься, я буду здесь. Кел коротко обнял рая за плечи, потом шагнул прочь. От внезапной тяжести его рук, от того, что она вдруг исчезла, у рая закружилась голова, мелькнул край черного плаща, и дверь за Келом захлопнулась. Горлу рая подступила неосознанная паника. Возник порыв окликнуть брата, побежать за ним. Но принц совладал собой. А Лукард смотрел туда, где только что стоял Кел, как будто Антари оставил вместо себя свою тень. Между ними протянулась осязаемая нить. Мне всегда было больно видеть, как вы близки, прошептал он. А теперь, думаю, я должен быть благодарен за это. Рай с трудом отвел глаза от двери. «И Я тоже. Он смотрелся в капитана. В последние дни они немало времени были вместе. Однако ни разу не имели случая поговорить. Лихорадка, терзавшая Лукарда на корабле, смутные воспоминания о его руках, голос, зовущий из тьмы, эссентаж, вихрь коротких острот и взглядов украдкой. Ну, когда они в последний раз были вместе здесь, в этой самой комнате? Рай стоял спиной к зеркалу, а Лукард склонился к нему и целовал в шею. А до этого, до этого... Рай... «Уезжаешь?» — перебил он, стараясь говорить беззаботно. «На этот раз хоть попрощаться зашел». От этой шпильки Алукард вздрогнул, но не отступил. Наоборот, подошел ближе. Его пальцы коснулись Рая, и принц подавил дрожь. «Там, во тьме, ты был со мной. Услуга за услугу». Рай твердо выдержал его взгляд. «Полагаю, теперь мы квиты?» Глаза Алукарда шарили по его лицу, и Рай почувствовал, что краснеет». Все его естество стремилось навстречу, соприкоснуться с Алукардом губами, и пусть мир катится ко всем чертям. — Лучше уходи, — еле слышно прошептал он. Но Алукард не отступил. По его лицу пробежала тень, в глазах мелькнула печаль. — Ты меня так и не спросил. Слова обрушились, как камень, и рай пошатнулся под их грузом. Слишком тяжелым было воспоминание о том, что случилось три лета назад, о том, как он уснул в объятиях Алукарда, а проснулся один. Лукард исчез из дворца, из города, из его жизни. — О чем? — спросил принц. Его лицо пылало, но голос был холоден. — Хочешь, чтобы я спросил, почему ты ушел? Почему предпочел открытое море моим покоем? Клеймо преступника моим рукам. «Я не спрашивал тебя, Алукарт, потому что не хотел этого слышать». «Чего?» — спросил Алукарт и коснулся щеки принца. Тот отшвырнул его руку. «Оправданий». Алукарт хотел было заговорить, но рай перебил. «Я понимаю, чем был для тебя. Спелым плодом Светки, мимолетным развлечением? Нет, это не так, ты игрушка Нет, прекрати» произнес рай с тихой силой, достойной короля. «Сейчас же! Перестань! Я терпеть не могу лжецов! Аллук, я еще больше не люблю глупцов, поэтому не делай из меня дурака!» В ночь знамен ты застал меня врасплох. Что было, то было. Рай постарался перевести дыхание, потом решительно рубанул рукой. «Все, кончено!» Лукард поймал Рая за руку, опустил голову, чтобы скрыть синий, как шторм, глаза, и вполголоса полголоса произнес «А если я не хочу, чтобы это кончалось?» Слова обрушились, как удар, вышибив дух. В груди у Рая что-то вспыхнуло, и он не сразу понял, что это. «Гнев! Какое ты имеешь право?» — тихо, властно проговорил он. «Чего-то хотеть от меня!» Его ладонь легла Лукарду на грудь. Когда-то это прикосновение было теплым, но сейчас он с силой оттолкнул капитана. Тот с трудом устоял на ногах и поднял глаза, но не сделал ни одного движения навстречу. Он был не в том положении. Пусть он дворянин, но рай-то принц, неприкосновенный. Если сам не даст на то разрешение, а сейчас он ясно дал понять, что разрешения нет. «Рай», — Элукард стиснул кулаки, и гривость покинула его голос. «Я не хотел уходить, но ушел же все-таки». Если бы ты выслушал... Нет!» Рай снова подавил глубокую внутреннюю дрожь. Борьбы любви и утраты и стремления одновременно удержать и отпустить. «Я тебе больше не игрушка, не тот глупый юнец, каким я был». Он постарался изгнать из голоса трепет. «Я — наследный принц Арнса, будущий король империи. Если ты еще раз хочешь просить меня об аудиенции... Получить еще одну возможность объясниться? Будь добр это заслужить. Иди, принеси мне этот передатчик, помоги спасти город. Тогда, мастер Эмери, я рассмотрю вашу просьбу. Алукард коротко моргнул, явно потрясенный, но после долгого мгновения выпрямился в полный рост. Слушаюсь, ваше высочество. Он повернулся и ровным шагом прошел по комнате. Стук его сапог ударами молота отдавался в груди рая. Второй раз подряд он смотрел, как уходит дорогой ему человек. Второй раз подряд он настоял на своем, но не мог не смягчить удара для обоих. «И вот еще что, Алукарт!» — сказал он, когда капитан был уже в двери. Алукарт обернулся, бледный, но все такой же внимательный. «Постарайся не убить моего брата». По лицу капитана промелькнула дерзкая усмешка, полная радости И надежды. Приложу все усилия.